С тех пор Глафира обожала шарф из тяжелой жесткой овечьей шерсти. Стильная до невозможности, безупречная от напедикюренных ступней до кончиков продуманно выгоревших волос, изящная от шпилек до розовых ноготков Даша Волошина, жена Марка, несколько раз вскользь говорила, что шарф прелесен. Просто гордость коллекции. Молодцы дизайнеры. Глафира подтверждала, что дизайнеры, безусловно, молодцы. И вспоминала бабку из с тальцев, которая никогда не придет на Гаврилу. Сейчас на ледяном осеннем ветру шарф был просто спасением. Чай из овечьей шерсти вязан, а не из собачьей. Затянув его потуже и сунув в карман руки, Глафира зашагала к щегольскому подъезду, сияющему европейским утешительным светом среди мрачной и промозглой русской осени. Когда она была уже возле крыльца, из раздвижных дверей выскочил какой-то парень, тоже по глаза замотанный в шарф и с брезентовой сумкой наперевес. Одной рукой он доставал что-то из кармана куртки, Другой втыкал в уши наушники. В общем, Глафиру не видел. Ой, извиняюсь. и Глафира, на силу удержавшаяся на ногах, надменно кивнула и шагнула на крыльцо. Дверь навстречу ей приветливо раздвинулась, но войти ей не удалось. Следующий парень, точная копия предыдущего, вылетел на крыльцо, чуть не сбив ее с ног. о извиняюсь, девушка. Глафира... кивнула на этот раз менее величественно, все-таки своей брезентовой сумищей он дал ей по ноге довольно ощутимо. Не задержавшись ни на секунду, галантный юноша скатился с крыльца и зарал о на всю улицу, перекрывая шум машин. «Дэн! Дэн! Столетов! Стой!» Глафира замерла на крыльце. Тот первый... Уходил в сторону садового кольца и никаких воплей не слышал. Второй к е н г у р и н ы м и прыжками поскакал за ним, догнал. Они остановились на краю тротуара и стали совещаться. Глафири следовало быстро принять решение. Собственно, один из них и есть тот, кого она искала, и с кем собиралась поговорить. «Вот он, в двух шагах, хватай его!» И, з а д а в а й любые вопросы, Глафира медленно пошла в сторону совещавшихся парней. Что сказать? Как представиться? Как спросить? Да еще неизвестно, что они подумают, если она просто так подойдет к ним на улице. И вообще, как подойти к незнакомым людям просто так? Хорошо и правильно воспитанная Глафира никогда ничего подобного не проделывала, даже во времена студенческой юности. По этому поводу Глафира Сергеевна пребывала в некотором смятении, а ноги сами несли ее к парочке молодых орангутанов, продолжавших активно совещаться на краю тротуара. с м я т е н н а я Глафира приблизилась к ним почти вплотную и остановилась. Они не обращали на нее никакого внимания. — Да ладно, Дэн! — Да что, ладно! Туда на метро б ы с т р е е На метро? — Да... Да ты что, на метро сейчас? У меня аппаратура. Ты ч е о забыл? — Ё-моё, аппаратура. Вот именно. Давай собаку ловить, а там поглядим. — Здравствуйте, — негромко сказала решительная глафира. Орангутаны оглянулись на неё. Недоумение слегка отразилось на лицах. Они неловко болтнулись хилыми телами, поздоровались. И тут же отвернулись. «Ну, а твоя тачка где?» «Гейкнулась моя тачка». «Все». «Как?» — испуганно спросил Дэн Столетов, нынешний глаферин объект. т ч т о такое?» «Да ничего такого!» «Сто лет в обед ей!» «Вот и вся простокваша. Привез Умару, а т у т говорит, не, мы не сделаем. в и з и на родной сервис, там ремень генераторный менять надо». «Колодки мы сами поставим, а р е м и говорит...» «Извините, пожалуйста, — вновь вступила Глафира, — «можно с вами поговорить?» Тот, кого звали Дэн Столетов, продолжая слушать приятеля, полез в задний карман, достал десятирублевку и сунул Глафире. Та денежку приняла. «А у тебя бабки есть на собаку? Он сейчас по центру, знаешь, сколько сдерет?» «Мало не покажется. Девушка!» Вдруг сказал второй, обращаясь вроде бы к Дэну Столетову. Неприятно сморщив лицо, и Глафира поняла, что он говорит это ей. «Идите отсюда. Мы по пятницам не подаем». «Ну, почему? Я подал уже». «Ну, тем более. Он вам подал. Идите, а! Чего вы тут торчите? Поговорить не даете». Где принимают в школу моделей, мы не знаем. «Не знаем», — подтвердил Дэн. Привязчивая деваха неожиданно засмеялась громко от души, и парни уставились на нее. М «Да, пожалуй, со школой модели они того, погорячились». Деваха была высоченная, в этом смысле вполне модельная, очень коротко стриженная, на носу очки, На шее небывалой красоты шарф и ниже шарфа, вот тут орангутаны быстро взглянули друг на друга, ниже шарфа тоже все очень красиво.